Любовь в начале ласкова всегда, В воспоминаньях ласкова всегда, А любишь — боль, И с жадностью друг друга Терзаем мы и мучаем всегда.